Травы под снегом. С наступлением нового года я ощутила непреодолимое желание писать. Я заранее понимала, что пора опять взяться за кисть, ибо становилась очень раздражительной. После весьма безразличного, лишь ради видимости участия в новогодних церемониях, я отправилась в уединённое горное жилище своей покойной тётушки В это время года там было пустынно и одиноко, но это соответствовало моему настроению. Очутившись вдали от общества, я испытывала странное умиротворение. Я была поражена, когда в десятый день месяца мое отшельничество нарушил придворный гонец, постучавшийся в ворота. Неужели нет на земле места, где мне не будут докучать? Сославшись на ритуальное затворничество, я отправила за сообщением, которое он привез, одну из прислужниц. Та вернулась в комнату с письмом и сказала, что посланец непременно будет дожидаться ответа. «Он весь в снегу и грязи, госпожа», — добавила девушка. В Мияку я все равно равнодушно отослала богонца прочь, но поскольку столица была далеко, Я сжалилась и велела прислужнице принести ему еды и горячей воды. Как только она вышла из комнаты, я вскрыла конверт из плотной китайской бумаги, благоухавшей дорогим мускусом. В письме содержалась одна единственная просьба — сочинить пятистишие о весне. Подпись отсутствовала. Это было совсем не похоже на государыню. Я предположила, что послание отправил Мити Нага. Я задумалась, не желает ли он таким способом узнать о моих чувствах после того, как в течение нескольких месяцев пренебрегал мною. Ему нужно стихотворение о весне? Я набросала следующие строки. «Даже гора Йосино, что славится снежной шапкой», ныне в весенних туманах. Здесь же пожухлые травы доселе таятся под снегом. Я переписала пятистишие водянистой тушью на бледно-коричневой бумаге, и эта неприятная бледность отнюдь не радовала глаз. В тот момент мне было все равно, вернусь ли я когда-нибудь во дворец. Я с нетерпением предвкушала переезд в свою усадьбу на шестой линии, который ожидал меня через несколько дней. Однако после того, как гонец ускакал, тетушкино жилище показалось мне еще более заброшенным. Мои слуги, как мне было известно, ворчали, сетуя, что их затащили сюда в такую беспогодицу, и были недовольны тем, что пропускают новогодние торжества в Мияку. Я попыталась вернуться к письменному столу, но аромат письма Мити Наги наполнял комнату, мешая сосредоточиться. Еще через два дня я сдалась и вернулась в отцовский дом, где и находилась до 13-го числа, когда объявили о новых повышениях. Мой брат Нобунори, скромный писарь, неожиданно для всех нас получил пост шестого делопроизводителя в военном ведомстве. Я-то думала, что перед продвижением по службе его какое-то время поддержат на необременительной должности писаря. Затем меня осенило, что повышение брата — ничто иное, как знак внимания со стороны митинага. Эта мысль сразу показалась мне настолько очевидной, что я покраснела. Окружающие, безусловно, тоже сделали выводы. Даже отец, услыхав о назначениях, удивленно вскинул брови. Вероятно, единственным, кто расценивал повышение как заслуженное, был мой брат. Полагаю, нашлись бы и те, кто счел продвижение по службе, более многозначительным подарком, чем стихотворение. И все же я была не готова вернуться ко двору. Пребывание вдали от дворца позволило мне сосредоточиться. Нет ничего досаднее, чем с головой погрузиться в события рассказа и в решающий момент быть отвлеченной повседневным миром. Я пыталась закончить несколько глав где в жизни Гэнзи появился новый персонаж. С тех пор, как надо мной замаячила тень Митинаги, мои чувства к блистательному принцу постепенно изменились. Наверное, я обманывала себя, полагая, что регент потихоньку уподобляется Гэнзи. Ведь на деле выходило наоборот. Сам Гэнзи стал мало-помалу походить на Митинагу. Блистательный принц собрал всех своих женщин в одном дворце, предоставив каждый собственный павильон и сад. Создавая на бумаге эту идеальную усадьбу, я с нежностью вспоминала о любви Нобутаки к садоводству. Гэнди представлялся мне бабочкой, по очереди садящейся на каждый из цветов. Как только во дворце Року-Дзё-Ин Все было готово, Сайсё заявила, что теперь Гэнди больше напоминает ей паука, чем бабочку. Он сидит в центре своей паутины, а уловленные им дамы томятся по краям. Я несколько принужденно рассмеялась, вынужденная согласиться с тем, что Гэнди становится довольно противным, и решила, что надо бы встряхнуть его паутину самодовольство. «Мой герой, пёкшийся обо всех дамах, с которыми когда-либо вступал в отношении, особенно о несколько чудаковатых, вроде той пожилой принцессы с шафрановым носом, слишком возгордился своей добродетельностью. Какой он хороший, — говорил себе принц, — что заботится о странных созданиях, от которых любой другой давно бы избавился». Вследствие моих навязчивых понятий о порядочности, Гэнди превратился в карикатуру и наводнил флигели и павильоны двух дворцов своими возлюбленными, точно собранием редкостных диковинок. Поэтому я придумала прекрасную молодую девушку и назвала ее Рури. Она была дочерью Югао, дамы из дома с цветами «Вечерний лик» которую Гензи так страстно и недолго любил в юности. Хорошо, что я последовала совету розы Ккерри и вплела в историю Югао линию с ребенком. Ныне я была готова ухватиться за эту ниточку. В некотором смысле Рури тоже превратилась в один из потаенных цветков. Она жила в южной провинции в семье своей кормилицы. И с помощью преданной служанки, тайком ускользнула в Мияку, чтобы избежать брака с гробом провинциальным вельможей. Теперь я неплохо знала вкусы придворных дам, и сюжет был призван угодить им. Насколько они тосковали по чуткому и нежному возлюбленному вроде Гэнди, настолько же пугал их образ сильного деятельного здоровяка, который знает, чего хочет. Пусть уж лучше героиня от него сбежит. Карма свела двух челединок. Кормилица дочери случайно встретила старую служанку матери, и обе женщины привели Рури в сети Гэнди. Я была довольна тем, что новая история завершила начатое много лет назад. У читателей появится шанс увидеть, как изменился мой персонаж. Гэнзи представил Рури обществу как собственную давно потерянную дочь, хотя прекрасно знал, что она не от него. Замыслив взять в свои руки выбор жениха для девушки, он обнаружил, что у него и самого зародились чувства к ней. Когда-то, будучи страстным юношей, принц воспылал необъяснимой любовью к Югао. Теперь же немолодой министр Лощеный и распутный пытался соблазнить Рури. История Рури опять пробудила во мне интерес к Гэнди. Я дала героине имя в честь своей давно умершей подруги, потому что позаимствовала у настоящей Рури однажды описанную ею сцену. По сюжету Гэнди показывает одному из женихов лицо своей подопечной выпустив в её покои светлячков. Именно так однажды поступила сама Рури, когда за её сестрой ухаживал мужчина. Не зная всей этой подоплёки, читательницы впоследствии уговорили меня дать героине более поэтичное имя, и я назвала её Тама Кадзура. Образ завораживающе прекрасных чёрных волос украшенных драгоценными камнями. К вящему своему удивлению, я обнаружила, что мне доставляет огромное наслаждение препятствовать любовным порывам Гэнди. Дома холодными утрами я поправляла одеяло, которое Катако сбрасывала по ночам, укрывала дочку до шеи и, прежде чем подняться, несколько минут лежала рядом, согреваясь. Малышка была тёплой, как печка. Когда я делила постель с сайсьё, в нашей комнатке во дворце мы зарывались под груду платьев, точно кроты в землю. Я обожала проводить время с дочерью, но вынуждена была признать, что начинаю скучать по дворцовым приятельницам. Уж слишком я привыкла к чувству собственной значимости, которая возникает, само собой, когда находишься в непосредственной близости от Ее Величества. Несмотря на мои напряженные отношения с матерью Сьоси и весьма странную связь с Ее отцом, императрица всегда была со мной любезна и дружелюбна. Я стыдилась того, что пренебрегаю своими обязанностями. И отец, понимая это, при любом удобном случае старался уколоть мою совесть. В конце концов я уступила его уговором и вернулась во дворец. Из своего сада я прихватила ветку с красными цветами сливы и преподнесла государыне вместе с этим стихотворением. Везде вы, сливы, согласны расцветать, и даже под деревьями сухими. Так пусть благоуханье ваше витает и в заоблачных пределах. Мурасаки подчеркивает контраст между своим скромным домом, под деревьями сухими, метафора жизни в безвестности, и дворцом императрицы, живущей над облаками. Традиционный образ дворца. Цветы сливы призваны заполнить своим ароматом этот разрыв между ними. Я провела на своем посту во дворце всего две ночи, когда меня вызвали к мити Митинаге. Мы не общались с тех пор, как я отправила ему угрюмое стихотворение о весне и пожухлой траве под снегом. И теперь было неясно, чего ожидать. В уже довольно поздний час я по темным переходам добралась до указанных регентом покоев. Перед тем я долго выщипывала брови, пудрилась и облачалась в новый наряд из тёплых зимних платьев, в розовых, зелёных и белых оттенках, сочетание которых носило название «Под снегом». То был новогодний подарок Её Величества. К платьям я подвязала сзади жёсткий складчатый шлейф с серебристыми узорами в виде виноградных лос, а также решила надеть парадную китайскую накидку. Приближаясь к покоям Мити Я услыхала негромкие мужские голоса, а потому замедлила шаг и выждала одну стражу, пока гости регента не удалились. Сутки делились на двенадцать страж, по два часа каждая. Наконец я подошла к покоям, и прислужник сдвинул в сторону переносной экран, чтобы дать мне пройти. Я села за ширмой возле возвышения с пологом, откуда могла слышать шаги Мити-наги, и стала раскладывать многочисленные подолы своих платьев. Сначала самой широкой дугой, зелёный край нижнего платья, затем три слоя розовых оттенков, подобранных столь искусно, что в свете лампы они переливались словно лепестки цветов, и два верхних белых слоя, подобных невесомому снежному покрову. Внезапно полок раздвинулся, и ко мне, слегка пошатываясь и мурлыча себе под нос, вышел Митинага. Регент как будто удивился. Он, вероятно, позабыл, что вызвал меня. «Зачем так официально?» — спросил он, окинув взглядом мое платье и позу. Я склонилась к самому полу и произнесла положенные церемониалом слова новогоднего поздравления. Хотя шел уже второй месяц после праздников, я видела Митинагу впервые с начала года. «Да-да, еще один год», — регент ответил на мой поклон. «Если бы просто очередной», — он вздохнул. «А задаченное я выпрямилась». «Смерть», — печально проговорил Митя Нага. «Прошу прощения». «Сорок два», — повторил он. «Сорок два», — «синий», по-японски звучит так же, как «смерть», поэтому сорок второй год в жизни человека считался зловещим и опасным. «Мне пошел сорок второй год, и я чувствую, что почти достиг цели», «Лишь бы только пережить опасное время. Я мечтаю о внуке-императоре, рождение которого уже предвижу, и мне необходимо остаться в живых, чтобы выпистывать этот нежный росток». Я заметила, что волосы у него поредили, а кожа под глазами в тусклом свете масляной лампы кажется почти фиолетовой. Это был не тот чрезвычайно самоуверенный Митинага, которого я знала. Но потом его черты смягчились, и он как бы, между прочим, заметил. «Кстати, с начала года у меня не было встреч ни с одной дамой». Таким образом он пытается объяснить, почему так долго меня не вызывал, подумала я. Регент сообщил мне, что готовится к паломничеству на священную вершину, в храм Кинбусен, чтобы поклониться Цзао Вот все и объяснилось. Чтобы приблизиться к этому могущественному божеству, требовалось достичь состояния ритуальной чистоты. В течение ста дней Митинаги следовало воздерживаться от мяса, женщин, что давалось ему с трудом, сакэ, что выходило еще тяжелее, и избегать любого рода скверны. Если Богу будет угодно, он дарует защиту от болезней и бедствий, обеспечит долголетие и процветающее потомство. «Взгляните сюда, промолвил Митинага, отодвигая полог перед возвышением. Я увидела скупо обставленное пространство с низким письменным столиком и полкой для книг. Регент указал на стопку бумаг. «Мантры», — пояснил он, — «все они переписаны мной за последние пять дней». Стопка была весьма внушительная. Как это похоже на него! Он всегда добивался желаемого с неуклонной сосредоточенностью. Я сразу подумала, что Цзао Гонгену тоже стоит подготовиться получше. Никогда ещё у него не просил милостей человек, подобный мити Митинаге. Регент поманил меня за полок. И, зная теперь об обете в издержании, я смело пошла следом, решив, что он хочет показать мне свои каллиграфические упражнения. Но в углу я заметила поднос с чарками для сакэ. Митинага приметив мое удивление, улыбнулся. «Сегодня вечером друзья убедили меня, что будет лучше на время отказаться от воздержания и начать соблюдать его в пятом месяце. Таким образом, когда я отправлюсь в паломничество, листва на священной горе Йосино предстанет во всем своем великолепии «О-о!» Пробормотала я, ощутив некоторое волнение. «Значит, до тех пор вы не должны воздерживаться от выпивки и всего прочего». «Боюсь, что нет», — беспечно ответил Митинага. «И потому мне любопытно узнать, что там таится под снегом». «Что касается тех стихов, — начала я». «Стихи тут ни при чем», — перебил он, — хватая меня за рукава. И я поняла, что регент имеет в виду цвета моего наряда. Возможно, мити Наги было далеко до Гэнзи, но мне пришлось признать, что он весьма изощрен. Похоже, Ринси до сих пор не ведает, что намерения мужа изменились и по-прежнему считает, что он соблюдает воздержание. Полагаю, этим и объяснялось радостное возбуждение Мити Наги, а также, вероятно, отсутствием женской ласки с начала года.